Глава 12. Новая стратегия. Лейла сканировала пространство. Ее сенсоры медленно прочесывали тьму космоса, прорезанную лишь тонкими нитями света от далеких звезд. Вскоре на тактическом экране проявилась эскадра. Десяток кораблей шел клином, отражаясь в черной пустоте холодными бликами. Это была спасательная группа, присланная для эвакуации их обломка. Все, что осталось от некогда мощного крейсера. Не теряя времени, Лейла перехватила управление связью и навигацией, объединила бортовые ИИ прибывших кораблей в единую сеть и замкнула ее на себя. Теперь каждый маневр эскадры был под ее контролем. «Командир!» Ее голос позвучал спокойно, но с едва уловимой деловитой интонацией. «Эскадра на подходе! Что будем делать с нашим обломком?» Микаэл поднял взгляд на проекцию ее голограммы. Он отметил про себя. Лайла могла бы и не спрашивать. По сути, она была уз целого звездного сектора и вполне способна сама принять решение. Но сейчас она признала его командиром. Это стоило его дорогого. Он включил общий канал, чтобы слышала вся команда. — Отлично, ЦБА работала быстро. Скажи, наш обломок поместится в транспортный ангар флагмана? В ответ над столом командного центра возникла проекция крейсера, разломанного надвое, и силуэт флагмана с открытым ангаром. Цифры расчетов бежали вдоль линии проекции, медленно окрашиваясь в красный. Нет, командир не войдет, ответила Лайла без эмоций, но в ее тоне чувствовалось сожаление. Понятно, Михаил задумчиво сжал подбородок. Значит, остается только одно: пусть берут его на гравитационный аркан и буксируют к станции. Там и разместимся. Выполняю. А Лейла слегка кивнула. Боксировка займет около десяти часов. Скафандры можно снять, угроз больше не предвидится». «А что с энергией, Лейла?» Микаэл нахмурился. «Энергетическая установка ведь осталась на разрушенной секции». «Совершенно верно», — спокойно подтвердила она. «Но жилая зона питается от резервного квантового аккумулятора. Этого запаса хватит на несколько недель». «Круто!» Он невольно усмехнулся. О таком я даже не слышал. «Ты не должен был», — сухо отозвалась Лейла. «Резервные системы крейсера — это закрытая информация». «У создателей тоже такое есть, только называется батарея. В принципе, одно и то же». «Не встречал», — тут же отреагировал Башар. «А как он работает?» Квантовые аккумуляторы служат в качестве систем хранения энергии, которые используют принципы квантовой механики для улучшения своих характеристик и возможностей. Начала отвечать Лайла. Если коротко, принцип работы выглядит так. Квантовая батарея функционирует за счет взаимодействия двух наборов полуспинов, которые считаются простейшими квантовыми системами. Благодаря точной настройке взаимодействия между этими двумя цепочками, например, путем смещения одной относительно другой, энергия может улавливаться и стабильно храниться в аккумуляторе. — Мудрено как-то. Главное, работают и хорошо. В остальном пусть разбираются наши ученые. Николай поддержал Алексея. — Если так, то шкафы можно снять. Как думаешь, командир? Снимаем. Лайла знает, что говорит, ответил командир. Лайла оценила такой отклик командира, как высшую оценку своей деятельности. Команда сняла скафы и разместила их в специальных шкафах. После всех волнений решили перекусить. Ситуация стабилизировалась и больше им ничего не угрожало внезапно на мнемоническую связь вышла циба ее голос уверенно раздался в сознании союзник твой статус меняется предлагаю тебе должность советника циба цивилизации томов ганнесян задумался возвращаться назад смысла не имело а теперь он застрял здесь надолго следовало закрепиться и начать с нуля «Создать свою цивилизацию!» «Неожиданное предложение, но мы договаривались немного о другом, если помнишь!» Циба проигнорировала замечание и продолжила. «Так ты согласен или нет?» Михаил понял, что ему не оставляют выбора. Вариантов нет, согласен». «Ну вот и отлично!» Что касается императорских амбиций, то они реализуются со временем. Разберемся с текущими делами и займемся твоей проблемой. И каковы мои обязанности? Советовать мне в некоторых вопросах. У тебя это хорошо получается. Вот, к примеру, что нам делать сейчас с цивилизацией создателей? Продолжить войну или заключить перемирие? Странный вопрос. Конечно, перемирие. Нужно укрепить твою власть и активировать технологии. А там видно будет, возможно, цели поменяются. Допустим, я соглашусь на перемирие. Как это организовать на практике? У нас нет такого опыта. Проще простого, ЦВА. Пошли к границам создателей крейсер с узконтактером и предложи начать переговоры. «Сама поговори с лидером. Опыт у тебя имеется». «Согласна. Не только опыт, но и твои знания. Как думаешь, люди пойдут на перемирие?» «А куда они денутся? У них проблем больше, чем у тебя». «Позитивно мыслишь. Сделаем, как ты сказал. Набросай текст переговоров». «Хорошо, сделаю». Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается. Прошло несколько месяцев, прежде чем ЦБА снова вышла на связь. Советник, я получила и проанализировала твои рекомендации. Признаться, я бы сделала не так. Но, учитывая твои знания о людях, соглашусь. Наш крейсер подходит к границам сектора создателей. Подключаю тебя к связи. Понял, готов. За эти месяцы ситуация изменилась кардинально. Теперь они жили на космической станции, огромной, хранящей следы было их сражений, но оборудованной специально под людей. Когда-то она была безмолвной автоматической крепостью на дальнем рубеже сектора, теперь же подчинялась командам Микаила. ЦБА передала ее в полное его распоряжение, вместе с ремонтными платформами, системами обороны и кораблями, покоящимися в транспортных ангарах. Станция оказалась больше, чем они могли себе представить. Длинные коридоры с мягким светом навигационных панелей, смотровые палубы с прозрачными куполами, инженерные отсеки, где ровно гудели резервные реакторы. На складах под стальными ребрами перекрытий тихо стояли ряды контейнеров, в которых хранилось оборудование и материалы, происхождение которых еще предстояло выяснить. Иногда Михаил бродил по этим пустым палубам и чувствовал себя чужаком в доме, который ждал своих хозяев веками. Он назначил Лейлу капитаном станции, оставив за собой роль командующего всей системой. Николай, Башар и Алексей занялись своими направлениями. Николай контролировал оборонные комплексы и дежурные дроны. Башар сосредоточился на технике ремонте, а Алексей погрузился в изучение архивов станции. Дел хватало на всех и каждый день приносил новые задачи но иногда находилось и свободное время. Тогда они выходили в космос и устраивали гонки на истребителях, которые ЦБА специально переделала под управление человек. Замывая из ангара, корабли уносились в черноту, скользили между тренировочными мишенями и обломками старых конструкций, а звезды казались неподвижными маяками. Лейла в эти минуты была по-настоящему счастлива. В ее руках истребитель становился продолжением тела, резким, точным, живым. На тактическом экране командного пункта ее маневры выглядели почти нереальными, будто она читала «Космос» как открытую книгу. Микаэл иногда задерживал взгляд на ее сигнатуре на мониторе и невольно улыбался. Команда становилась настоящей, как и новая жизнь на станции. Предлагаю разнообразить нашу жизнь. Не просто устраивать гонки, а провести учебные космические бои. Сначала на истребителях, потом посмотрим, предложил Михаил. Как это? сразу подхватила Лейла. Михаил объяснил, закончив словами. В общем, учебный бой, симуляция в открытом космосе. Уничтожения не будет, но ощущения те же, что в настоящем бою. — Невероятно. Я готова. Когда проведем? — Да хоть сейчас, — тут же откликнулся Михаил. Нас пятеро. Предлагаю сразиться два на три. Я с тобой в паре, — безрепетационно заявила Лайла. Башар, Алексей и Николай, пожав плечами, согласились. — Желание дамы закон. — А кто дама? — тут же отреагировал Лейла. А ребята заулыбались. Башар уже готовился скаламбурить. Они смотрели на Микаэла и улыбались. Он поднял руку. — Лейла, у нас, людей, девушки и женщины, слабый пол. Мужчины, как сильный пол, им всегда уступают. — То есть, ребята, мне сейчас уступили? — Немного не так. Они проявили чувство такта и уважения к тебе. «Ой, как у вас, людей, все сложно. Ну так что, по машинам, командир?» Лейла не раскрывала истинного положения Микаэла перед командой, хотя знала, что он советник Цыба. Но на этот раз полетать Микаэлу не удалось. Внезапно в сознании раздался спокойный, но резкий голос ЦБА. «Советник, внимание!» «Контакт начался!» Михаил едва заметно поморщился. Лейла уловила его состояние сразу, бросила короткий взгляд и поняла, что он общается с ЦБА. На мгновение он оторвался от внутреннего диалога и произнес. «Я не смогу лететь. Дела. Потренируйтесь два на два. И смотрите, чтобы без жертв и ненужного риска». — О чем разговор, командир? Все будет как надо, — уверенно бросил Башар. Вместе с Николаем и Алексеем они ушли в ангар. Вскоре зазвучал глухой гул двигателей, и на экране мелькнули два истребителя, уходящих в вакуум. Лайла улыбнулась и растворилась в гонке, а Микаэл остался один, готовясь к контакту. Долго ждать не пришлось. В сознании проявился холодный четкий сигнал. Это вступило в переговоры у посредник И сразу же он узнал голос Грома, стратега-аналитика, который когда-то занял его место. В душе Микаэла неприятно шевельнулась обида. Гром говорил уверенно, сдержанно. Его логика была безупречна, но за каждым словом чувствовалось, что он — лишь тень лидера. Микаэл сжал зубы, подавив эмоции. Результат важнее самолюбия. Нужна передышка. Личные чувства можно отодвинуть в сторону. Переговоры шли по нарастающей. Сначала формальные фразы, обмен кодами, дипломатическая проверка каналов. Затем в контакт вошла сама Циба, а с человеческой стороны — лидер Артамонов. Их голоса раздавались в глубине сознания Микаэла, словно два разных мира пытались нащупать мост. Где-то внутри возникло сожаление о том, что он позволил ЦБА действовать самостоятельно, но уже было поздно. Он сосредоточился и начал направлять ее, давая советы в потоке мыслей. Первый раунд переговоров прошел удивительно гладко. Дипломатическому крейсеру открыли коридор для прохода в сектор создателей. Михаил даже позволил себе короткий вдох облегчения, Но ЦБА не дала расслабиться. Что дальше, советник? Как вести переговоры? Дальше проще, мысленно ответил он. Главное, ты начала инициативно. В дипломатии это важно. Тот, кто начинает, тот и ведет игру. Люди пока только реагируют. Переговоры будут долгими? Да. — Сначала добейся соглашения о прекращении огня на время переговоров. Это даст нам передышку. — А если они не согласятся? — Согласятся, — уверенно сказал он. — Они ошеломлены тем, что ты вообще пошла на диалог. — Что потом? — Попросишь их представить проект договора. Ты представишь свой. Мы изучим оба и начнем согласовывать окончательный вариант. Это всегда долго. — Понимаю. В ее голосе звучало странное напряжение. — Я передам тебе управление аналитикой. И еще. Как только договор будет подписан, мы займемся тобой. Я начну выполнять свою часть соглашения. Михаил мысленно кивнул и отключился. Его тело чувствовало усталость, а разум был перегружен чужой логикой. ЦБА вернулась к своей текучке. Она пыталась строиться в ритм человеческой дипломатии, но все еще ощущала диссонанс. Вроде бы все шло по плану, но чего-то не хватало. Она знала это чувство, необходимость человеческого решения, интуиции, которой у нее не было. На периферии ее процессов возникла мысль – первоначальный модуль ЦБА, подключенный к минимальным цепям, больше не нужен. Вся информация давно скопирована, ресурсы заблокированы. В ее логистике постепенно возревало решение – отключить и деактивировать старую себя.